Глава 14. Когда я открыл глаза, первое, что увидел, — это сообщение от божественной системы. «Интеллект плюс один». Я машинально убрал его и улыбнулся, так как прибавка к этой характеристике сулила мне увеличение магического запаса. А это было просто замечательно. Больше маны, большее количество воды или еды я смогу насытить магической энергией жизни. «А что? Отличное завершение хорошего дня». Подумал я, затем посмотрел на собак, которые сидели рядом. Мне кажется, или они изменились. Озадачился я, пристально разглядывая своих питомцев. Хм, да вроде бы нет. Во всяком случае, не внешне. А может... Я посмотрел на вьюгу, лаки и мрака при помощи божественной системы. И у меня чуть челюсть не отвисла от удивления. На их духовном древе, ну или правильнее было бы сказать, духовном росте, появились первые листочки. От радости я чуть не подпрыгнул, продолжая наблюдать за пушистым трио, участники которого не особо-то изменились. Причем ни внешне, ни в плане поведения. Вьюга, как всегда, была молчалива и серьезна, мрак хмурился. Ну а Лаки... Лаки есть Лаки. Улыбался, высунув язык, и смотрел по сторонам, явно ища глазами что-то для него интересное. Например, тех же насекомых, за которыми любил бегать. Ну разве что кроме пчел, ос и шмелей. Я уже видел, как он один раз осекся, схватив кого-то из желто-черных, И повторять, во всяком случае, в ближайшее время не спешит. «Вы мои молодцы!» — похвалил я их. «Интересно, а они сами понимают, что произошло? И вообще, могу я узнать, что у них за способности появились?» Вдруг пришла мне в голову логичная мысль. Не задумываясь, я посмотрел на своих питомцев, используя божественную систему, и просиял. Способности каждый из них получил. «Значит, дыхание льда», — произнёс я, глядя на белоснежную принцессу, которая обрела новую способность элемента льда. «Продемонстрируешь?» — спросил в вьюгу. Та послушно отошла в сторону, и я ощутил легкий холодок, исходящий от молчуньи. А буквально в следующий миг она открыла пасть, и в сторону, куда смотрела, ударил мощный ледяной поток. «Ничего себе!» — удивился я, когда вокруг заметно похолодало. «Я даже поёжился». Настолько зябко стало вокруг. Благо это ощущение быстро исчезло, холод испарился, и вновь стало тепло. В Вьюга же, как ни в чем не бывало, просто вернулась назад и села на прежнее место. «Ты меня удивляешь», — радостно произнес я и потрепал ее по макушке. Несмотря на всю свою внешнюю холодность, мое проявление к ней любви она всегда любила, хоть и старалась этого не показывать. Правда, был у меня секретный прием, которым я всегда мог растопить лед в юге. «А именно, она очень любила, когда ее чесали за ухом. И сейчас я им воспользовался. Я обхватил руками голову белоснежной принцессы и начал массировать ее, уделяя особое внимание участкам за ушами, где у собак часто образовывались колтуны и скатыши. У вьюги их не было. Но это вовсе не означало, что ей не было приятно. «Молодец, девочка!» Похвалил ее, и, наконец, ледяное сердце не выдержало, и она завиляла хвостом и даже улыбнулась». По-собачьи, разумеется, но все же. Правда, продлились секунды слабости недолго. Не прошло и десяти секунд, как она вновь стала серьезной, и моя ласка на нее уже больше не действовала. Я улыбнулся, потрепав в югу по макушке еще раз, а затем посмотрел на мрака. «Ну, а ты чему научился?» — задумчиво произнес я. И тоже посмотрел на него при помощи божественной системы. «Значит, черная дымка». Интересное, однако, название. «Ладно, показывай, что за черная дымка», — сказал я мраку. И сразу же ощутил магию, на которую плохо откликнулась моя. Буквально же в следующую секунду все пространство вокруг заволокло непроглядным черным дымом, который был настолько плотным, что казалось «вытяни руку, и можно будет отщипнуть от него клочок». А еще внутри было сложно дышать. И это при условии, что я сильнее и выносливее обычного человека. «Попади сюда, скажем, Бернар или Финн, им бы явно пришлось куда хуже». «Все, хватит», — сказал я мраку, и буквально через несколько секунд от черного дыма не осталось и следа. При этом пес на меня теперь смотрел, как будто виновато. «Ты молодец», — похвалил я самого крупного щенка из пушистого трио. «А ведь и правда, все они еще щенки». Вдруг пришло мне осознание того, что, несмотря на то, что выглядели в юга лаки и мрак очень даже внушительно и угрожающе, и Моторду не больше трех месяцев, а то и вовсе меньше. Я их забирал вообще, считай, маленькими. А теперь вся троица чуть ли не с меня ростом была. «Вон, мрак, скоро выше меня будет», — подумал я, глядя на черного здоровяка, который тоже получил свою долю внимания, как и его сестра. Ну и теперь наступила очередь лаки. И каким же было мое удивление, ведь его духовный листок был не таким, как у других. «Несущий жизнь», — прочитал я название в божественной системе. И я прекрасно знал, что именно это за умение. «Да уж, не думал, что оно достанется именно тебе», — усмехнулся я, подойдя к рыжему разгильдяю. А все дело в том, что навык «несущий жизнь» был довольно редким, и в отличие от навыков его брата и сестры, не являлся активным. То есть Лаке не нужно было даже тратить свою магическую энергию, ибо его духовный навык работал всегда, то есть пассивно. Эффект же был простой. Вокруг него, уверен, что пока в небольшой ауре, все должно расти быстрее. И это относилось не только к растениям, но и к животным. В принципе, этот навык работал вообще на все, в чем или в ком была жизнь. Удивил так удивил. Улыбнулся я, продолжая чесать лаки за ухом и вспоминая, сколько раз сталкивался с этим навыком в духовном древе жизни. В основном его обладателями были лесные жители, причем как разумные, так и полуразумные. И вообще неразумные, вроде тех же удачников, забавных темно-зеленых жуков, очень похожих на обычных жужелиц. При этом навыком несущей жизнь могли обладать и разумные существа. Вроде тех же Дриад, Древний, Друидов и многих-многих других. Из полуразумных самыми яркими представителями, например, были единороги. И лаки. Я усмехнулся, глядя на рыжего пса, который, судя по всему, не особо-то и понимал, что происходит. «Ну что, теперь будешь лежать только возле грядок», — произнес я, гладя его по макушке. «Во всяком случае, пока не пойму, какой радиус у твоей способности», — добавил я и зевнул. Пока радовался тому, что мои питомцы получили первые духовные листки, я и сам не заметил, как наступил вечер. «Ну что, спать?» — спросил я питомцев. И мне на какой-то момент даже показалось, что в их взглядах стало как будто больше осознанности. Хотя мне могло это и просто почудиться. В любом случае, домой я пошел в хорошем расположении духа, а утро началось с того, что ко мне пришел очень ранний гость. Я только-только протер глаза, когда заметил знакомый силуэт, приближающийся ко мне со стороны деревни. «Чего-то он слишком рано», — подумал я и направился навстречу Бернару. Мало ли, вдруг случилось чего. Вскоре мы поравнялись, и я сразу понял, что разговор будет серьезным, ибо он был мрачнее тучи. «Прости, что так рано, его виновато произнес Бернар и протянул мне руку все нормально я уже проснулся ответил я пожимая его здоровенную ручищу случилось чего да все то же он тяжело вздохнул помнишь я тебя про деньги спрашивал и помрачнел еще больше да но у меня есть для тебя хорошие новости улыбнулся я хорошие а такие могут быть в моем то положении спросил бернар и покачал головой поверь могут я хлопнул его по плечу узнал я тут один секрет фомы «Но ты пообещаешь, что никому не расскажешь. Идёт?» «Могила». «Славно!» «В общем, он уже послал Алана и его людей разобраться с бандитами». Сказал я, и судя по тем эмоциям, что увидел на лице Бернара, информация эта ему не понравилась. «Вот же!» Он грязно выругался. «Да я ж ему! Уже отдал ему деньги!» Сразу я понял причину его недовольства. «Нет!» — покачал головой Бернар. Но сделку невыгодную для себя я уже успел с ним заключить. Он сжал кулаки. Вот ведь зараза! Еще и денег сверху потребовал старый прохвост. Фух! Облегченно выдохнул он. Но все равно большое спасибо тебе, Иво. Он снова протянул мне руку. Пожалуйста, пожал его крепкую ладонь. Кстати, черныха скоро сможешь забрать. Смотри, как им уже вырос. Я кивнул на черного пса, который продолжал виться вокруг лаки, что было хорошо, учитывая, каким навыком тот обладал. «Отлично!» На хмуром лице Бернара наконец появилась улыбка. «Хороший ты парень его!» «Стараюсь быть таким!» «И хорошо получается!» — произнес он. «Ладно, пойду я тогда обратно. Уж порадовал, так порадовал. Будут материалы, сделаю тебе лучший погреб. И денег не возьму!» — добавил он. «Отказа не приму!» Сразу пресёк мои попытки отказаться. Всё, еще увидимся. С этими словами Бернар и ушел. Я проводил его взглядом, а потом посмотрел на пушистое трио. «Ну что? Купаться?» — предложил своим питомцам и вместе с ними отправился на речку, чтобы начать день так, как привык. Айра сидела на сучке излюбленного ей дерева и напевала простенькую песенку, которую выучила очень давно, когда была еще очень юной дриадой. Отсюда она любила наблюдать за странным человеком, который сегодня почему-то опаздывал. «Может, случилось вдруг чего?» — промелькнула в ее голове мысль, которая заставила расстроиться. Мало ли что ему могла сделать болотная мавка. По природе своей они очень злые и нередко топят путников в своих болотах. И тут Айра поймала себя на одной мысли. «А почему она вообще переживает за этого странного человека?» «Эта мысль ей уже приходила в голову вчера» но она наотрез отказывалась верить и принимать то, что влюбилась в этого человека. «Нет», — буркнула себе под нос Айры, — «такого просто не может быть, верно?» Улыбнулась она и посмотрела на пеструю желтую птичку, которая сидела рядом с ней. Айра протянула палец, и птица вспорхнула с ветки на него. «Конечно, не может», — Дриада усмехнулась, отвечая самой себе, — «даже ты это понимаешь» добавила она, после чего плавно подняла руку вверх, заставляя птичку улететь. Теперь она сидела на ветке одна. «Почему он опаздывает?» Айра уперлась ладонями в сук, а затем ловко подпрыгнула, вставая на него ногами. В ее душе зародилось неприятное чувство, как будто что-то кололо ее в области сердца, и ей было из-за этого очень некомфортно. Такого с ней прежде не случалось, во всяком случае в родном лесу. «Может, слетать и проверить?» — подумала Дриада. «А что, ничего в этом особенного нет. У странного человека очень красивый цветник, да и его животные имеют сильное природное начало. Что я, не могу просто взять и слетать полюбоваться цветами?» Она уперла руки в бока. «Могу, конечно», — ответила сама же себе. И вот лесная дева хотела уже обратиться птицей, когда вдруг увидела странного человека и его собак, которые приближались к реке. Она улыбнулась, и на душе ее сразу же стало спокойно. Села обратно и начала наблюдать. А тем временем странный человек и его собаки забрались в воду и начали купаться. Айра всегда наблюдала за ним из этого места и даже не раз уже встречалась с ним взглядом. Вот только человек не мог обнаружить ее. Люди не обладали таким хорошим зрением, как лесные жители. А еще недавно она узнала, как зовут объект ее наблюдений. И его просмаковала имя этого человека Айры. «Странная», — усмехнулась она, а затем спрыгнула с ветки, на которой сидела. Сегодня у нее было особо хорошее настроение, поэтому она решила подобраться к странному человеку поближе. Все равно он не сможет ее заметить, пока она находится в родном лесу.